Свершилась. Операция по привлечению внимания прошла как по маслу. Вчера в самом конце рабочего дня, когда я подписывал последнюю страницу черновика очередной аналитической записки, в отдел зашёл Сталин. Пока Гоша Иванович пытался отдать рапорт, а ИВС привычно отмахивался, вытащил и аккуратненько положил на стол томик Клаузевица. Буквально через минуту отец народов, проходя мимо, замечает сюрприз и решительно сворачивает к моему рабочему месту. Натренированные охранники, приученные власикам предугадывать каждый шаг хозяина, реагируют немедленно. Один из них застывает за моей спиной. Только дёрнись неправильно, и белые рученьки заломлены. Вскакиваю, тянусь и преданно ем своими голубыми глазками вождя мирового пролетариата. Сталин берёт томик в руки, перелистывает пару страниц и вопросительно смотрит на меня. Немедленно представляюсь. Младший аналитик управления стратегических исследований лейтенант государственной безопасности Синельников. Ваша книга Грузинский акцент низкого, несколько хрипловатого голоса основательно заметен. Так точно, товарищ Сталин, отвечаю я, глядя прямо в глаза. А зачем она вам? Чуть прищуренный взгляд прожигает, кажется, насквозь. При сравнительном анализе образца боевого устава столкнулся с недостаточностью знаний по тактике боевых действий подразделений. Вот я делаю преданно виноватое лицо, пытаюсь исправить ошибку. Рядом со мной появляется Меркулов и пытается повторить моё преданное делу партии выражение морды лица. Вожж скивает ему и продолжает сверлить меня глазами. Это вы, товарищ Сенильников, написали в докладной записке что существующий личный и командный состав Красной Армии не в состоянии на текущий момент действовать по предоставленному образцу боевого устава. Ух ты! Слово в слово по моей писанине. Значит, бумага дошла до адресата, как и планировалось. Еще бы! Тонко, намеками, но качественно я обкакал нынешнее состояние РККА. Так точно, товарищ Сталин! отчеканиваю я и продолжаю преданно кушать отца народов своими невинными глазками. А кто вы такой, товарищ Синельников, чтобы делать такие выводы? Прищуренный взгляд желтоватых глаз вождя становится ещё более прожигающим. Так, этот вариант Коган назвал мне первым. Включаем убеждённость в своей правоте. Владший аналитик управления стратегических исследований Могу в течение суток представить обоснование своих выводов. Э почему вы, товарищ младший аналитик, не предложили путей решения поставленных вами вопросов? Вождь сделал полшага вперёд и легко ткнул пальцем меня в грудь, попав точно в кожаный ремешок портупеи. Согласно должностной инструкции, не имею на это права, товарищ Сталин. Но вы можете предложить эти пути, товарищ Синельников Егор Иванович? О-па-па! А ведь я, когда представлялся, имя отчества не называл. В отчетах только инициалы. Значит, мое личное дело он уже препарировал. А ведь там наверняка написано, что я очень начитанный мальчик. Так точно, товарищ Сталин! Мой взгляд становится еще преданнее, хотя сам не понимаю, как это возможно. На его лице появляется успокаивающая улыбка. Вождь поворачивает голову к стоящему рядом Меркулову. А что, все вольт Николаевич? Мы можем представить старшему лейтенанту государственной безопасности Синельникову такую возможность? Да, вот я уже и Старлей. Быстро, очень быстро. Мои шансы грохнуться с высоты стремительно растут вместе с этой самой высотой. И почему я, чем сложнее ситуация, тем больше начинаю ездить всех и вся в своих мыслях. Так точно, товарищ Сталин, немедленно реагирует комиссар ГБ второго ранга. "Ну что же, Егор Иванович, жду вас завтра с докладом", говорит отец народов и протягивает мне руку, пытаясь схватиться за неё как за спасательный круг, но успеваю одёрнуть себя, поэтому моё пожатие получается вполне приличным. Сталин поворачивается и не торопясь уходит из отдела. Свежая информация от свежая информация оттуда его, похоже, сейчас уже менее интересует, чем 10 минут назад. 10 минут, оказалось, 10 часов. Плюхнусь на свой стул, чувствую, как по лицу катятся крупные капли пота. Валерка учтиво протягивает мне свой платок. Да, денёк в 10:00 Намытый, выбритый до синевы, наглаженный и гордо сверкающий, добавившийся шпалой в каждой петлице, я стоял перед Поскрёбышевым и подобострастно протягивал ему папочку с моим докладом самому. Вот кому можно позавидовать в невозмутимости, так это секретарю Сталина. Его мнение о людях и событиях на лице никак не отражается. Обласкан я не был, а был выгнан вон из приёмной со строгим предупреждением чтобы никуда со своего рабочего места не отлучался, ибо могу быть вызван в любой момент. Вызов прозвучал в виде телефонного звонка на столе капитана Сёмина через каких-то 20 минут. Жутко удивлённый, я помчался к кабинету отца народов. Сколько раз слышал из разных источников, что ИВС частенько любил засиживаться допоздна и поэтому начинал работу обычно с 12. Отбой воздушной тревоги. Паскребушев усадил меня за отдельный стол в приемной проверять и подписывать мой доклад, перепечатанный аж в трех экземплярах. Основной же вызов был сделан около пяти. Почти через час после того, как я, испугавшись, что громкие звуки моего недовольно бурчащего пустого желудка вызовут уж очень отрицательную реакцию товарища Сталина, объяснил тревожную ситуацию сначала непосредственному начальнику Жоре Ивановичу. А затем нынче младшему по званию Валере Злобину. Валерка не по службе, а по дружбе сгонял в столовку и притащил в сутках мне две порции обеда прямо на рабочее место. К моему проглодству, мотивированному неприятем завтрака, три раза, ха-ха. Он уже давно привык. И вот, несколько умиротворённый отсутствием сильного чувства голода, стою я перед товарищем Сталиным, уже успевшим ознакомиться с моим докладом и даю пояснения. Не могу мол знать, откуда взять такие деньги на резкое повышение образовательного уровня призового контингента, ибо в экономике не бум-бум. Но другого пути у нашего окружённого со всех сторон врагами молодого советского государства рабочих и крестьян не вижу. Да, именно из-за сложности внешнеполитической обстановки необходимо увеличивать срок воинской службы бойцов РКК так как качественно овладеть новой, самой передовой в мире военной техникой иначе просто никак. Так точно. Красные командиры обязаны принять все возможные меры для сохранности личного состава в будущих боях с составляниками мировой буржуазии, исходя из того, что новые танки и самолёты, наши самые грамотные в текущий исторический период рабочие, ну, очень быстро сделают из самой крепкой брони А новый боец будет расти из пелёнок аж 2 десятка лет. Ах, оказывается, не все наши рабочие самые грамотные. Но под вашим мудрым руководством, товарищ генеральный секретарь ВКПБ, они быстро поднимут уровень своих знаний. Надо только им немножко помочь. Школ и вузов побольше открыть, отменить оплату за высшее образование. Ну, не все же могут в ущерб личной жизни заниматься самообразованием, так Как стоящий перед вами товарищ Сталин, молодой красный командир. Правильно. Уважаемый самый главный руководитель Советского Союза. Будущие войны будут скоротечными, ибо длительные войны не выгодны нашей социалистической державе. Фух. Напоследок обласканный и строго предупреждённый, что за моей дальнейшей работой он лично будет пристально наблюдать, я был наконец отпущен. И чего я, козёл без роги всё время стебался? Ведь ни слова, ни полслова Иосиф Фессарионович неправильно не сказал. Нервишки мне однако лечить надо. А всё-таки какой мудрый мужик! Как он мгновенно самую суть схватывает и самую мелочь подмечает. Как я понимаю, основной объём запланированного нами пакета информации передан? спросил Коган. «Так точно, Павел Ефимович!» – лихо отрапортовал Логинов, оставшийся замещать Викентьева на старой базе, пока директор запускал работу проекта в НИИ под Санкт-Петербургом. «И чертежи адаптированных под то время станков?» – засомневался куратор. «Товарищ полковник!» чуть – чуть-чуть обидевшись, протянул заместитель директора проекта. «На той стороне уже два месяца новый аппарат колиной разработки стоит. Заряжают бобину кинопленки». А мы отсюда её за пару ихних часов заполняем. У нас-то компьютеры любой объём почти мгновенно передать могут. Это в Кремле не успевают проявлять, хоть они там и целую лабораторию открыли. Всё, что производит Шостинская фабрика кинофотоматериалов, всё в Москву идёт. А Казанскую имени Куйбышева они срочно перестраивают под цветную плёнку. И откуда ты всё так хорошо знаешь? улыбнулся Коган. Так я же каждый день сводный отчёт наблюдателю Викентию отправляю, а в нём обзор еженедельных докладов Сталину. О, как удивился куратор. И искать информацию не надо. Подносят на блюдечке с голубойёчкой хорошо устроились. А ответь-ка мне, Сансаныч, на такой вопрос. Отец народа в радио часто слушает? Но Логинов задумался. Я пару раз видел У него в кабинете здоровенный блаупункт стоит. Надо инженеров наших пораспрашивать. Почему инженеров удивился полковник? Так они же у нас совмещают, то подготовкой информации занимаются, то наблюдателями сидят. И им интересно, и круг посвящённых всё же меньше будет. Объясни мне, Лаврентий. Сталин пододвинул к наркому несколько листов из вчерашнего аналитического отчёта Уси, и ткнул пальцем в строки, жирно подчёркнутые красным карандашом. Танки, бронированные боевые машины, автомобили различные, полный комплект. А самолёты? Очень хороший штурмовик есть. Бомбардировщик для фронта и ближнего тыла противника есть. Сверхтяжёлый дальний бомбардировщик есть. «Лёгкие и транспортные самолёты? Пожалуйста!» «А истребителя нет?» «В то же время этот голос свыше передаёт нам уставы и тактику, в том числе и истребительной авиации, из которых следует, что истребители должны иметь просто фантастические характеристики, впрочем, как и вся остальная их техника. Но самого истребителя нет?» Берия видел, что руководитель страны волнуется – грузинский акцент, который у себя нарком сумел почти полностью устранить, у важдя сейчас бросался в глаза. А ведь мы давно сделали вывод, продолжил Сталин. Что они как-то наблюдают за нами, что они хотят, чтобы мы встали на колени и молились им как богу. Отец народов вытащил из пачки папиросу, сломал её и на глазах успокаиваясь, начал набивать трубку. «А если они нас видят или как минимум слышат, то что им мешает наладить прямой диалог?» Задал вопрос теперь уже нарком. «Наши технические спецы, когда разбирались с чертежами нового фототелеграфа, утверждали, что сигнал наводится без радиоволн, прямо на...» Берия чуть замялся, вспоминая отчет. «На входной контур». «Думаешь, Лаврентий, они могут на любой приемник так сигнал навести?» Форс встал и выпустив клуб дыма из только что раскоренной трубки, подошёл к большому приёмнику в деревянном лакированном корпусе, который стоял на отдельном столе в углу кабинета. Иосиф Фестарионович повернул большую ручку на панели приёмника, и тут же засветилась большая шкала настройки. Через пару минут помещение заполнил голос диктора, который зачитывал передавицу из сегодняшней Правда. Сталин немного послушал, удовлетворенно кивнул головой и повернул ручку на стройке. Из динамика тут же послышался женский характерный говор на польском языке. Вождь недовольно поморщился и поворотом рукоятки нашел пустое место диапазона. Он простоял несколько минут, немного склонившись к приемнику и потягивая любимую трубку, но ничего не услышал, кроме характерного слабого треска далеких атмосферных разрядов. Тогда отец народов вернулся к большому столу и стал сосредоточенно выбивать трубку в большую хрустальную пепельницу. Попрощавшись, он отпустил наркома, аккуратно сложил разбросанные листы бумаги в красную папку и отодвинув её на левую сторону стола, справа придвинул к себе ещё одну папку, тоже красную. Руководитель Советского Союза только начал разбираться с очередными документами, когда из приёмника послышался громкий гул. Звук из динамика быстро поднялся до очень высокого тона, коротко пискнул и исчез. Сталин поморщился от этого шума и стал подниматься, чтобы пойти и выключить оставленный работающим радиоприёмник. В этот момент из динамика донеслось: "Добрый вечер, Иосиф Виссарионович".